Глава седьмая. Третий выход. Четвертые сутки, как мы добрались до этого большого пятна. Увы, но так пока и не появился Николас, и ни на нет я бы, наверное, почувствовал, наверное. Но в голове уже крутятся мысли: а вдруг что-то случилось с этими древними? Пятно, оно ведь очень, очень опасное место в этом мире, и я напрасно жду. Зов уже второй раз повторил, но результата так и нет. С каждым выходом все дальше и дальше отходим от границы между пятном и живым миром. Исследовали тут все, больше с опасной нежностью не сталкивались. Мелочь нас словно не замечает. Щит от Николаса действует, Станя уже ведет себя в пятне, как заправский сталкер. В пещере, где когда-то Николас устроил наш лагерь, где учил меня магии, к моему счастью, никто так и не поселился. Словно тут аура хозяина земель осталась фоном. Мы тут часто останавливаемся на привал, а вчера и вовсе заночевали. Хотелось проверить, как Станя себя будет чувствовать в ночное время, да и хотелось проверить его состояние от долгого пребывания в проклятых землях. Нормально он всё перенёс. Проблем не было. Общались с Гиби через нашего посыльного. Почтальон из Шкода ещё тот. Раз он и вовсе в виде охотничьего трофея ребятам крысу, что живёт в этих местах, притащил. Большую такую крысу, с маленькую собаку будет по размерам, причём, что интересно, живую. Сварганили эти чудики из неё гуляш, и ведь всё нормально закончилось, мясо твари оказалось на пробу просто восхитительным. Сегодня очередной уже четвёртый выход. Готовимся к нему обыденно, поели, помылись, вот экипируемся. И куда сегодня? Насколько уходите? Крутится около нашего фургона Гиби. Я уже одет и сижу у костра, ста не дожидаюсь. Тот всё не может определиться, что ему с собой за оружие брать. Слишком у него много превосходных острых железок завелось. Сегодня, думаю, мы подальше в земли забуримся, отвечая командиру нашего отряда. Есть там, где заночевать? До того места день придется добираться. Если что изменится в планах, сообщу через нашего посыльного. Гибис улыбкой сует подклюв в шкуде очередной кусок наперчённого мяса. Тот принимает обслуживание как должное. А что? Почти все мясо, что поглощает наш маленький отряд, добывает именно он. «А насколько уходим, задумчиво, — говорю я, — думаю, на пару дней точно пропадем, а может и больше. Все будет зависеть, как Стане себя там в этом убежище чувствовать будет. Непростое там место, хотя как раз некроманская энергия почему-то внутри земель почти не чувствуется». Гиби удивленно смотрит на меня. «Я же понимаю, куда склоняются его мысли, — быстро отвечаю. Вы туда даже на лошадях не доберетесь, — говорю я быстро. Слишком опасные места, уж поверь». Гиби смотрит на меня недоверчиво и как-то опасливо, что ли. А как живы? Вздыхаю. Я уже научился там находить саустани, мой магический щит, который ему помогает себя спрятать от местной флоры и фауны. Поверь, Гибе, там и деревья с кустарниками бывают опасными, они тоже охотчики живой кровушки. Походу, кочевника пробрало, качает головой. И чего ты там ищешь, Нов? Но его вопрос остался без ответа. Все, мы на выход, и этот выход я планирую как можно дольше затянуть. В провизии я затарен под завязку, впрочем, как и приличным спиртным. Спасибо Чили и тем, кто поспособствовал тому, что мне дали вновь попользоваться большой пространственной сумкой. А теперь на выход. Погодка стоит отличная, уже почти лето чувствуется. Солнышко припекает, птичек в округе нет, а вот насекомых хватает. Вот какие пируэты и виражи Шкода закладывает, гоняясь за особо крупными экземплярами всяких там жуков и мух. но не забывает и за обстановкой вокруг нас поглядывать, наблюдая за пространством с высоты своего полёта. Да и я тоже периодически кидаю полученные умения на проверку, что вокруг нас происходит. Мне так от нежити хватает, но она вся какая-то мелкая. Ничего крупного за это время не попадалось, ну и слава богам. «Куда сегодня?» – задаёт вопрос Стани. Я вздыхаю и отвечаю. «Я тебе рассказывал про убежище, около которого меня подстрелили сталкеры. Вот туда сегодня отправляемся». «Настраивайся, что в наш лагерь мы попадем денька так через три-четыре. Главное дойти, ну и по дороге еще кое-куда заглянем. Есть там у меня один знакомец, хоть и большой и опасный, но очень тянет его проведать. И еще, там и птички есть, и они, увы, нежить. Я образами Шкоду предупредил. Немного пернатой твари, но есть. Попросил быть поосторожнее, но с ним в контакте постоянно улос будет. Он через глаза Шкоды на землю, но предмет опасности осматривает. Ты же говорил, что летающей нежити тут нет». Киваю. У границы пятна не было, это так, а сегодня мы далеко вглубь земель зайдем, отвечаю я. А вот там я в небе что-то летающее видел, но в тот раз она на меня не обращала внимания, так-то. И когда это в убежище пойдем, уточняет у меня Улос. Да как и в прошлый раз, экспериментировать не будем, да и проведать мне кое-кого хочется. Не знаю, правильно или нет, но в прошлый раз я это нечто спас, и разошлись мы тогда вполне мирно. Пятый час идем, и Улос докладывает. Шкода пернатую нежить засек, но мелкая, на него было кинулась, но потом в рассыпную и улетели. И еще впереди в земле приличный разлом. Я удовлетворенно вздыхаю, ну наконец-то, почти дошли. Привал, мы почти у цели, говорю я, но по сторонам смотреть, тут очень опасное место. До убежища еще сходу пару часов с гаком. Но вначале до одного места доберемся, там надо быть очень осторожными. Даже вампиры дикие встречаются, так что бдим. И перекусили, отдохнули немного. Стань держаться молодцом, хотя и чувствуется, что очень устал. Я ж карманами с ними батончиками от магов ушастых забил. Есть кого мне тут ими угощать, и это не один только Шкода. Тот и так тут всех на довольствие сам поставил. Улыбаюсь я своим мыслям. Еще бы Николас объявился, я бы вовсе был полностью счастлив. И тут крик Кулуса справа опасность! Скакиваем с лежанки, устроенной из походных плащей на земле, и прижимаемся спиной к спине с побратимом. Вот же! Придется надеяться только на свои силы. Думаю, я защитника не выпустить, он и Стани с улысом и Шкоду прикончить может легко. А потому и кто тут у нас в качестве противника? И застаиваю на месте, при этом кричу во все горло: "Стани, не стрелять!" Вот а вор балет в руках с очень непростыми уже проверенными в боях болтами. А передо мной в шагах в десяти туша волка застыла, волчица, соски набухшие. Я сгладываю, неужели? Она очень опасна, орет буквально улаз. Я лишь успеваю послать тебя с Шкоди, чтобы не атаковал волчицу. Тут уже с высоты на полной скорости питирует на четвероногую псину. Но я уверен, что это именно так, которого я так надеялся тут встретить. Ну привет, еле шевеля сухим от волнений языком и губами произношу я. Полчаса спустя. Костерок горит, Шкода принёс очередной трофей. Какую-то крысу, размеры которой мне, но очень не нравится. Слишком уж сильные, глядя на неё, у меня неприятные ассоциации. Почти копия крыс, что ловлю в подземельях под нашим горном. Ну, может, чуток поменьше росточком в холке. И как только Шкода смог уложить такую тварь, а главное, потом её на крыльях по воздуху до нашего привала доставить. На костре котёл висит, Станя обедом занят. Чувствую, мы тут и заночуем, причём я совсем не опасаюсь предстоящей ночёвки. У нас такие охранники, все бы точно обзавидовались. Я играюсь с тремя меховыми комочками, а мамаша этих проказников довольна и на плаще с Таней разлеглась. Вот кто тут же нашли общий язык. А ведь реально, получается, были и три года назад у меня подозрения, что на этих землях живые существа имеются, причем имеющие какую-то врожденную защиту. От нежити их магии. Ведь помню, что вампир, хоть и молодой, но он же искусал, и рано рваный на теле волчица оставил. Она в итоге, получается, в нежисть и не превратилась. Непонятно, как это могло произойти. Тут все, походу, изучать и изучать надо, и ведь реально живая она. Меня приняла, но、ну, я бы сказал, как старшего родича, а вот к Стане, походу, у нее особое отношение, как к чему-то очень родному, давно не виданному. Но что ни говори, я ее побаиваюсь, а вот Стане совершенно нет. Он побегает по делам кошеварения и плюхается на лежанку рядом с волчицей, и у них обнимашки идут. Она ошмолеет в его объятиях. А в первое мгновение думал честно, что придется биться насмерть. Пауза у нас тогда затянулась, но постепенно с загривкой у нее шерсть опустилась, клыки убраны под губы, и в глазах узнаваний, да и принюхивалась она вначале ко мне, а когда окончательно признала во мне своего в прошлом спасителя, подошла к застывшему истуканам стане. А потом... Я не поверил, заскулила, засуетилась, хвостом завертела с огромной скоростью, а потом прыгнул на столбиком стоящего Стани, что не менее меня самого пребывал в праострации, и облизывать ему лицо принялась. Но、вот、тут я вообще прирос, как выражает мой знакомый трактирщик Кир. Слов не было от удивления, и, как понятно из объяснений такого поведения, она по сути хозяйка этого кладочка земли. Тут поблизости нежитьи просто не было, да и улысы и шкоду ей пришлось осторожно представлять. Она умная, всё понимает, только в ответ образами не кидается и говорить не умеет, а затем убежала куда-то. Не было её с полчаса. Мы же со Станей пребывали в шоке. Молча сидели и пялились в сторону, куда пропала красавица. В голове полный сумбур. Что это сейчас было? Перм пришёл в себя по-братиму. «Я ей три года назад жизнь, похоже, спас», — отвечаю я. Улос тоже слушает и не перебивает своими вопросами. Она с диким молодым вампиром сцепилась, он её сильно подрал. У нее тогда тоже уже родившиеся щенки были. Я ей тогда батончик магически арендовал, когда это у Шкоди, и она по-быстрому восстановилась. Ну и потом расстались. Она до щенков ушла, а я куда-то собирался. Вздыхаю. Помню, что потом со мной произошло, но не будем о грустном. Это ты ее тут надеялся встретить? Задает вопрос Улос. Киваю. Но, честно, не ожидал, что наша встреча такой окажется, да и это ее странная реакция на стане. Улос только улыбается в ответ. Ну, он у нас спец по женскому полу. Улыбается призрак. Явно девочка посчитал его лучшим претендентом в мужья. Похихикали. Но «Ну, как так осторожно, что ли? Уж больное место, не располагающее к веселью. И потом появилась и волчица а за ней три маленьких меховых комочка. И ведь тоже в начале на стане все с копом накинулись и принялись облизывать. Мы с Улосом во все глаза смотрели за этим действом. Улос спрашивает: У тебя есть объяснений всему этому? кивает он на кучу малу, что устроили мама не волчица и ее детишки с моим побратимом. Я мотаю головой из стороны в сторону. Понятия не имею, не знаю, что и думать вообще. Ну а дальше сообразили, что надо гостей покормить, благо в моей сумке мяса свежего в достатке было. Ну а под угощение, которым я раскидывался, пока Ста не готовил основное угощение, мы и познакомили волчицу и с сулусом и кружящимся криками вокруг нас шкодиком. Сумерки, открытое небо. Не укрыться от возможного дождя, единственное, что в другое место перешли. Низинный ручей проходит рядом. Причем вода реально вкусная, а главное, не заразная. Я уже свою фляжку приготовил от ушастых, чтобы возможное заражение воды снять. Но не понадобилось. Странная какая-то тут природа в этом проклятом пятне. Одно наличие этой волчицы о многом говорит. Но думаете, ответы на такие вопросы я могу получить только от Николаса или, на крайний случай, от Нино. Стань в обнимку с волчицей, расположились на его меховом плаще. Я и всю нашу экипировку, в том числе и зимнюю, с собой таскаю в большой пространственной сумке. Все сытые, довольные, отдыхаем, смотрим на огонь, что продолжает пожирать своими язычками подкладываемые в костер ветки, говорить ни о чем не хочется. Вопросов много, но ответов на них нет, а так попросту сотрясать воздух не хочется. Думаю, мы сегодня выспимся. У нас хватает страшников. Птенец опять в ночью летел, хотя предупрежден, что тут есть ему подобные создания. Камочки меховых к мамань прижались, лишь один решил устроиться у меня, прижавшись своим слишком горячим боком к моему животу. Хорошо, как и спокойно. Какие планы на завтра? задает вопрос Улос. Думаю, а и правда, что завтра? Ну, как вариант, продолжите идти по прежнему маршруту, тем более мы почти уже дошли до места моего убежища в этих краях, доставшееся мне от тех, кто хотел моей смерти. Двигаем с утра туда, куда и направлялись, принимаю я решение. Смысла нет менять маршруты, тем более возвращаться. Надо проверить, что там у меня происходит, ну и с новыми друзьями определиться. Что их тащить в лагерь покорновато, это понятно, хотя ведь спокойные вроде, не агрессивные во всяком случае по отношению к нам. Вот только об разобраться с чем же мы тут столкнулись. Если тогда я считал, что эта красавица одна из разновидностей высшей нежности, то теперь меня мучают смутные сомнения. А ты сам, Толл, что по этому поводу мыслишь? Наш разговор слышит и Станей. Стоило только зайти на территорию проклятых земель, как мы стали все друг друга слышать при общении по мысли речи. Улос смешно выпячивает на своем прозрачном лице губы, типа задумался. Я тоже, как ты говоришь, мучаюсь смутными сомнениями. Это волчица факт, что не нежить и подтверждение ее детки. Они очень горячие и живые. Она тоже очень горячая, говорит Станей, при этом продолжает наглаживать спинку, млеющую от таких необычных для нее ласк красавицы. она какая-то родная что ли не могу высказать свои ощущения может что не понимаю Улос кривится чего гадать прибудет Николас у него и спросим если придет вздыхаю я боюсь что с ним что-то могло случиться Улос лишь смеется на моё бормотание десять тысяч лет ничего не случалось а тут за эти три года случилось я тебе умоляю может попросту зачищает какой-нибудь очередной подземелье от засевшего там древнее улича что не хочет попадать под его власть на этой земле Ты же и видел реакцию Личи на ее михоазианец земельц, с которым мы недавно столкнулись. Он от тебя как от прокаженного убежал. Он тебя боялся только от того, что ты знаешь, как зовут босса этой земли. И при этом впереди своего воинства драпал от тебя так-то, так что ждем. Придет твой Николас. Но думаю, что отправить еще раз зов будет не лишним. Но это мы по-быстрому организуем. На практиковался я с этим ритуалом за последнее время очень неплохо. Полчаса у меня заняла подготовка, еще полчаса, и все было закончено, осталось только ждать. Ну а теперь спать, завтра тоже интересный день нас ждет, вот только бы решить, что с волчицей ее волчатыми делать. Как она отнесется, если мы ее потянем за собой? Эх, ну не попробуем, не узнаем, так просто нам с ней не поговорить. Утром. Открываю глаза. Живое, это уже хорошо, помятую, что у нас этой ночью за соседей были. Кстати, где они? Мда. «Шкода ночью очередной трофей принёс», — докладывает Улос. Ну, скинул нашей мамане. Та уже третью тушку крыс съедает. Я ужаснулся, вспомнив, что за крысятину вечером Шкода нам принёс, но Улос успевает меня успокоить. Не, эти обычные, ну, почти. Но нежить. Так вот, красавица набросилась на подарочек и в минуту слопала подношение. Явно нравится ей магически накачанная жертва. Ну а Шкода, увидев благодарно восхищённого нового поклонника его охотничьим талантом, Принялся за старое, то есть таскать охотничьи трофеи. Ну а наша девочка, зная все, и хлопает. При этом к мясу уже приучает и своих волчат. Те и молоко сосут, и от свежатинки не отказываются. В общем, все довольны в особенности Стани. Я перевожу взгляд на братца. Точно, вон с какой довольной рожей спит, лыбится, явно что-то приятное очень снится. Но пора собираться. Буди давай этого за Соню, хоть и недалече осталось идти. Но ведь и позавтракать на одной и определиться, что делать с ними. Киваю на весёлую игру трёх волчат и довольно развалившуюся около братца красавицу-мамашу-волчицу. Ну и растянулся наш маленький караван. Что интересно, как-то само собой получилось, что волчий выводок за нами увязался. Шкода в очередной раз свой охотничий трофей нашей четвероногой гости и её детям скормил. Нужно попросить, чтоб пока охотой не занимался. А то с такими темпами мы до моего убежища к вечеру не дойдём. А ведь осталось всего ничего идти. Собрались мы быстро. А чего тянуть? Скинул все наше носимое имущество в сумку-артефакт. Сами оделись, проверили оружие, артефакты и на выход. Вообще даже объяснять ничего не пытались наши гости. Та сама за нами увязалась. Причем сначала щенки за ее хвостом около стани бежали. Да потом, через часок, наверное, уставать начали. Пришлось и мне, и стани их разобрать по рукам. Мне один комочек меховой достался. Стани озаботился уходом за двумя щенками. Весело шли. Болтали о чем ни попадя, со щенками прямо на ходу игрались. Улос со Шкодой бдит. Опасностей вокруг хватает, конечно, но крупных противников, способных напасть на наш маленький отряд, поблизости просто нет. Еще через час пришлось сделать привал. Подустали мы что-то. Вроде и груз маленький, и скорость передвижения не сказать, что высокая, но все равно лучше передохнуть. Тем более Шкода, ослушавшись моего приказа, очередной трофей нашей попутчицы притащил. Та приняла подношение поистине с королевским спокойствием. Мне даже показалось, что она так изящна в знак благодарности головой своей кивнула, прежде чем приступить к трапезе. Сколько еще идти, это Уллус интересуется. Его волнует конечная точка нашего путешествия. Он боится, что место, особенно алтарь, спрятанный в этом убежище, может как-то ему угрожать. И ни одному ему, думается мне, и Шкода тоже может находиться под ударом неведомой для них опасности. Уйдешь в невидимость. Спрячешься во мне, говорю я на его рассуждении, как мы будем находиться на территории, прилегающей к убежищу. Меня больше Шкод волнует. С ним как быть? Как бы не пришлось располагаться общим лагерем около той полянки, где необычные растения цветут. Предлагаю я. Иог в сторону волчицы. Еще непонятно, как наша подружка возле той полянки чувствовать себя будет. На то мы порешили. Станя пытается как-то общаться со взрослой животиной, но пока что у него это получается явно плохо. Я не могу. Нет, команда она понимает и даже выполняет, но вот обратного от нее посыл, ее мысли и желания пока уловить ни я, ни Стане не можем. Но волчицу явно все устраивает, особенно к шкоде она прониклась с истинным уважением. А что, кормит на убой, молоко у нее исправно вырабатывается, защита с нашей стороны присутствует, ну и ласкает и гладит ее неугомонной Стане при первой же возможности. Отдохнули, перекусили и снова в путь. Или я направление потерял, или по времени что-то в тот раз напутал, но мы еще сейчас протопали, а ничего похожего на нужное место так пока и не увидели. Ты бы перстень надел на палец, подсказал Уллс, тот, который саму дверь убежища открывает. Может, он тебе подскажет, куда путь держать, а то бродим по округе и ничего обнаружить не можем. Все устали, даже волчица и та посматривают на нас, типа, а не пора ли бы завалиться спать. Комочки в наших руках уже давно дрыхнут без задних ног, умаялись бесят неугомонные, им бы только играться. И вот колечко-перстенек на безымянном пальце левой руки. И что? Что чувствуешь? Тут же суетится рядом со мной Улос. Я прислушиваюсь к себе. «Что-то есть», — отвечаю я. «Вроде как направление мне кто-то подсказывает, куда идти. Словно какой-то зов идет, хотя и слабый, — говорю неуверенно». Улос только головой своей призрачной качает. «Как ты вообще в тот раз место обнаружил?» — спрашивает он. «Случайно», — отвечаю я, пожимая плечами. Ведь наткнулся на полянку, а под землей я бы ее вовсе мог не обнаружить, не попасть туда. Помогло лишь то, что меня туда бессознательно затащили. Воспоминание надо сказать не очень приятное. Понятно, говорить Стани, куда теперь-то? Я молчу, указываю рукой направление. По ощущениям всего ничего осталось пройти. Сейчас на бугорок вон взберемся и думаем увидим вдалеке полянку. Все так и получилось, как я и говорил. Стоило только забраться с нашей компанией на холм, как с высоты тут же открылся вид на цветущую вдалеке полянку. А там уже и убежище смогу обнаружить с помощью ключа перстенька. Ну вот и добрались. Со вздохом облегчения улыбаюсь, говорю я. Ты смотри, а чего это так наш Станев скинулся, да и волчица встрепенулась? Я что-то чувствую, говорит побратим. Я же слежу за поведением волчицы. Странное у нее какое-то поведение. Словно рвется сама вперед к этой полянке. Вопрос: А чего раньше сама сюда не добралась? Что-то мешало? Ну что, отдвинули? Это Улос нас полгоняет и тут же исчезает в извиждемо спектр. Явно ринулся вперед, проверять на предмет опасности конечную цель нашего путешествия. Шкода тоже удивил, явно по команде Улоса тоже в сторону поля норванул. Я только головой покачал. Смотри, самостоятельный, какие без команды. Идем не спеша, хотя чувствуется, как двоим из нас тоже очень хочется побыстрее вперед след за Улосом рвануть. Но оба подстраиваются под мой неспешный шаг. А куда спешить? Есть время обдумывать, с чем я сейчас в очередной раз непонятным столкнулся. Мне кажется, что стая, имеющая в своей крови что-то демоническое и, возможно, волчица, имеет какие-то примеси от демонов, от того, их и тянет друг к другу. И это раз, и это место, убежище с алтарем в пещере, возможно, тоже с демонами связано и с прошлой войной в древности.、И、вот не удивлюсь, если окажусь прав в своих предположениях. Тихо там. — выдал появившийся рядом с нами Улос. — Ничего такого уж опасного я не почувствовал, но есть ощущение, как бы сказать, отталкивания. Понятно, почему другая нежить на полянке не появляется. Ее оттуда выталкивает какая-то сила, — говорит задумчивый призрак. — Ты заходил на поляну? — быстро задает вопрос Тани. — Да, и шкода там приземляется, — отвечает Улос. — Ну и он чувствует какое-то беспокойство. Но мы, благодаря привязке к тебе, явно это беспокойство можем перебороть. Понимаешь, о чем я говорю? Я пожимаю плечами. «Эй, посмотри на нашу девочку хвостатую», — говорю я. Она всем своим естеством туда тянется, но боится бросить без присмотра своих щенков, а то бы уже рванулась к этой полянке. Да и Станя тоже говорит, что он полянку на расстоянии почувствовал, но не сознаётся, в каком ракурсе. «Приятным», — отвечает тут же Станя. Такой расслабляющий, что ли, состояние в душе разливается и вздыхает. «Быстрее бы добраться». «Я же головой качаю». Что-то странное с моим попутчиком происходит. Не ожидал я такой реакции на место, где моё убежище размещено. Деда полон сюрпризов, дорогой друг. Я рад видеть тебя и твоего попротима, пока его в глаза не увидел. А что касается сюрпризов, улыбается мне древней искренней улыбкой. Вот только этот его напряженный взгляд, ну что, что-то боится? А между тем Николас продолжил: "То в первую очередь это, конечно, твой названный брат."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 Разве что из твоего балета польнуть, я то не уверен, тут еще попасть надо. Я улыбаюсь, расслабленно подтягиваю подогретое вино, азиап что-то. Перевожу взгляд набраться. Тот на меховой подстилке, что я достал из пространственной сумки, сидит и облокотившись спиной к каменному выступу пустинной грота, неноже спиной к нему прижалась, как бы в его объятиях находясь, и рукой поглаживает холку млеющей волчицы, что буквально улеглась на ее стройные ножки. Идили. Сам Николас парочку комочков в руках своих держит. У меня всего один горячий, живой, веселый малыш, сытый, довольный жизнью, но после еды его смарило. Посапывает во сне тихонечко, поскулькивает и подрыгивает ножкой, словно во сне гоняется за своими братьями. Но весело. О, как вздрагивает и довольно похрипывает. Ну и собачка, конечно, в отличие от пернатого твоего, есть у нас защита, но коллективный один на один против этой псины я бы на обои не вышел, попросту не выжил. У меня от удивления глаза на лоб лезут. Не выживет? Ты сам-то понимаешь, кого приручил? Почти смеясь, спрашивает меня Николас. Я только плечами повел. Откуда? Надеялся, что ты мне о моих приобретениях поведаешь? Древний кивает. Возможно, но не за просто так. Я приподнимаю бровь. И? Николас отмахивается. Сидим за импровизированным столом. Вернее, вся еда на ковре перед нами наставлена в красивых больших расписных тарелках. Даже не знаю, из чего они сделаны. В основном тут продукты, которые я в своей пространственной сумке принес, и вино разбавленное, как и когда-то прежде, в моменты наших тогдашних посиделок. Кровь вино, к счастью, не моей. Теперь доет эта парочка в основном стани. Ну и компенсация за такое удовольствие тоже нехилая. Ни на отбрато, ни на огонь, причем с самой первой нашей встречи, но об этом чуть позже. Тут вот какой интересный разговор наклевывается. Николас, выдержав паузу, начал объяснять: это хвостатая девочка не что иное, как адская гончая. одичавшая, правда, пережиток прошлых битв древности. Застал я те времена, когда подобные создания в составе загонщиков от армии аристократов Инферно по нашим землям рыцарей наших гоняли. Жуткие создания. Ты лучше на свою подружку магическим истинным зрением взгляни. Ну, его предложение я быстро выполнил. Ох ты ж, вот это да! Вторая голова, призрачная. Что это? Шепотом спрошу я, хозяина здешних земель. Увидел, значит, улыбается Николс. А увидел ты нов не что иное, как изделие, с помощью которого этот вареный четырех ногах любого волшебника прикончит. Будет ты хоть сто раз Архимагом, тебе конец. Как это? Не верю я. На что Лич попросту смеется. Своим призрачным придатком она отрезает мага от астрала. Ты не в курсе, что это такое? Я как-то не удосужился тебе это раньше объяснить. Простыми словами налишает мага магичить, пользоваться своими, так сказать, магическими возможностями. А потом попросту нормальная голова лишает уже головы недееспособного мага. И все. Я судорожно сглатываю. И как тогда защищаться от подобных созданий? Называть подружку тварью мне, но、ну, очень не хотелось. Для этого и придается любому боевому магу охранение из состава сильных воинов, в основном копьевщиков. Они-то и удерживают подобные, как ты выразился, создания на удаленном расстоянии от мага. И дают последнему атаковать. Это одно из сильнейших порождений инферно, что прижилось на нашей планете после их вторжения и после изгнания. Но, честно сказать, редчайший случай. За все время тут я единственный раз с подобными тварями сталкиваюсь. Но тогда я вышел победителем. Ни о какой попытке приручения не шло и речи. Но и мы могли их приручать, правда, для этого надо было найти щенков-гонщих. Что сделать, как ты понимаешь, крайне-крайне сложно. А тут вздыхает так натяжно, что ли. Ты везунчик, большой везунчик. Спасти тварь, а ведь она тебя запомнила, и нюх у них просто феноменальный. Ну и как видишь, благодарны они и доверчивы очень, но чувствуешь, что ни от тебя, ни от нас ей никакой опасности ждать не следует. Потом так как бы оценивающе смотрит на меня. Ведь ты хочешь её потянуть с её выводком за собой, качает головой в сторону, где расположен за речкой лагерь кочевников, с которыми я прибыл в эти места. Киваю в ответ. Она их всех порвёт, улыбается Николас. И почему-то я сразу этому поверил, но от вопроса не удержался все же. Почему? Не понимаю я. Ухмылка на лице нежити. Он делает большой глоток из поднесенного к рту кубка. Отличное вино, смакуя угощение, произносит он. Потом взгляд на меня как бы мелькомый. И... Они как бы привыкли к фону некроманской энергии, разлитой в этой земле, и, выйдя за ее границы, будут, ну, очень раздражительными.、И、если щенков еще можно худо-бедно приучить к жизни на вашей территории... то вот взрослую особь вряд ли. «Я бы не стал так рисковать на твоем месте», быстро произносит он, видя, как я упрямо сжимаю губы. «И что ты предлагаешь?» – тоже спрашиваю я. Понятно, что просто так Николас бы такой разговор не завел. «Угадал». Опять, это его взгляд украдка и долгое дегустирование вина. Что-то я распаляться не на шутку начинаю, хотя и пытаюсь успокоиться, но получается откровенно плохо. Давай вначале по всем твоим приобретениям пройдемся, предлагает Николас, а затем уже с копом я выдам предложение по решению возникших проблем. Ты уж поверь, проблем много. Тот же твой Шкода. Как ты собираешься с ним жить во свольном живом мире? Пока ты слаб, и его прибьют при попытке отобрать и тебя заодно. Ты уж поверь, количество желающих получить такую игрушку исключительно в свое пользование будет попросту зашкальывающее. Вам с братом развиваться как магам и как бойцам надо, а вот приобретение как твой птенец будет этому очень сильно мешать. Я машу рукой. Отказываться от него я не намерен, говорю я резко, но получает Николаса в ответ на свой крик души довольную улыбку. А тебе никто и не предлагает отказываться от него навсегда, но об этом еще раз говорю потом. Вначале обозначим больные места в нашем сегодняшнем состоянии, что мы имеем на данный момент. Итак, про гончую и ее щенков ситуацию я озвучил. Я нехотя киваю, все так, ситуация с Гончей, увы, печальная. Но явно Николас что-нибудь допридумает、да、и себя при этом не забудет, это ж точно. Птенец твой. Прекрасная птаха очень редкая, продолжает разглагольствовать Николас, явно подготавливая меня к не очень приятным решениям. Заметил я за ним такую особенность в ведении разговора. Опытный гад. Ну не отвлекаемся, что там у наш Коди, говорит. Но брать Тибио с собой слишком опасно, хотя перепривязка на меня может и не сработать, вздыхает он. Но есть обходные приемы, есть дорого, правда, но есть. Привязка от тебя не уходит, но вот побыть со мной, пока ты будешь отсутствовать продолжительное время, он сможет. Ну а для того, чтобы и Гончий, и он спокойно смогли существовать с тобой среди людей, нужно создать кое-какие артефакты. Увы, так просто мне их не создать. Тут годы нужны на выращивание основы. Хлопотное очень дело, хлопотное. Но об этом позже. И смотрит на меня требовательно. «Что еще есть у тебя такое необычное, с чем ты хотел бы ко мне обратиться?» – спрашивает меня Николас. «О, похоже, начался по-настоящему серьезный, значит, опасный разговор». Вздыхаю. «С братом поможешь разобраться?» – задаю я животрепещущий вопрос. «Уж очень мне хочется, чтобы по братим развиваться стал и по линии магов». И вновь веселую хмылку на лице Николаса. «Инферно», – говорит он, – «магия огня, как результат. Есть еще, чем можно усилить». Говорили наши маги, что у Стани предрасположенность к магии воздуха есть, говорю я. Ого, глаза на выкат у древнего мага, ну-ка. И явно прошелся по Стани, что так нежно Нино обнимает заклинанием что-то типа диагностики. Знакома уж очень структура, но я ее пока хорошо пользоваться не умею, хотя вроде и первый уровень заклинания. Что сказать, бормочет буквально себе под нос озадаченный увиденным Николас. Ей задатки, причем сильные, мне надо подумать, как этот факт нам с тобой использовать. «Что еще есть такое необычное?» — не унимается Николас. Я со вздохом снимаю с шеи кулон, что когда-то у девчонки мы отобрали. Ну, та, веселька в виде меча. И что это такое? При виде артефакта у Николаса руки дрожать начали, а уж выражение лица и вовсе стало, словно я вижу перед собой изумленного живого человека. Такие сильные эмоции. С чего бы это?»